Песнь двадцать Умершвление Гектора С ужасом в город Вбежав, как олени младые, Трояне пот прохлаждали, Пили и жажду свою утоляли, Вдоль по стене Назабрало склоняся. Но вяни Под стену прямо неслися Щиты к раменам преклонивши. Гектор Живонное время как скованный гибельным роком в поле остался один перед Троей и башней Ускейской. Бог Аполлон между тем провещал к пельёну герою. «Что ты меня, опелит, уповая на быстрые ноги, смертный, преследуешь Бога бессмертного? Или доселе Бога во мне не узнал, что без отдыха пышешь свирепством?» Ты пренебрег и опасность троян пораженных тобою. Скрылись они уже в стены, А ты здесь по полю рыщешь. Но отступи, не убьешь ты меня, Не причастен я смерти. Вспыхнувши гневом, Ему отвечал Ахиле с быстроногой. Так обманул ты меня, О зловреднейший между богами! В поле отвлек от стены Без сомнения многим еще бы землю зубами глодать до того, как сокрылись а втрою. Славы прекрасной меня ты лишил, А сынов Илиона спас без труда, Ничьего не страшась от мщения после. Я отомстил бы тебе, когда б то возможно мне было. Так произнё он, и градус решимостью гордой понесся бурный как конь с колесницей,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 Псомарионы ее нарицают цены человеков. Всех светозарнее блещет. Но знаменьем грозным бывает. Злыя она огневицы наносит смертным несчастным. Так у героя бегущего Медь в круг персий блистала. Вскрикнул Приам. Седую главу поражает руками. К небу дла не подъемлет. И горестным голосом вопит слезно молящий любезного сына. Но тот пред вратами молча стоит, Беспредельно пылая сразиться с Пелидом. Жалобно старец к нему и слова простирает и руки. «Гектор, возлюбленный сын мой!»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 Их обоих я не вижу в толпах, заключившихся в стены, юношей милых, рожденных царицею Жонлауфоей. О, если живы они, но в плену! Из ахейского стана их мы искупим и медью, и златом обильно их дома». Много сокровищ за дочерью выдал мне Альт знаменитый, Если ж погибли они, и уже в Айдесовом доме Горе и мне, и матери, кои на скорбь родили. Но народу Троянскому горести менее будет, Только бы ты не погиб».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 бедном старце злосчастном, которого Зевс пред дверями могилы казнью ужасной казнит, принуждая все бедствия видеть. Видеть сынов убиваемых, дщери в неволю влекомых, домы пергама громимые.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 И растерзанный медью. Всё у него и у мёртвого, Что не открыто прекрасно. Если ж седую броду И седую главу человека, Ежели стыд у старца убитого Псы оскверняют, Участи более горестной Нет человеком несчастным.